Глава 10 танцовщица дарит нам целый эротический спектакль: изящно выгибается в спине, качает бедрами в такт музыки, приседает, затем резко выпрямляется. Задевает пальцами стразы, поглаживает грудь. Она у нее большая и упругая, размера четвертого. Чувствую, что мои счети не просто слегка прозавели, а стали пунцовыми. Сердечный ритм давно зашкаливает, и успокоить его мне пока не под силу. Можно было бы отвести взгляд или заговорить с Наилем на отвлеченные темы, но я старательно делаю вид, что для меня покупать приватный танец довольно обыденное дело, как и для остальных присутствующих. Сжимаю тонкую ножку бокала, облизываю сладкие от шампанского губы, Я ведь прекрасно осведомлена, что и женатые мужчины вполне могут себе позволить заглядываться на кого-то, кроме собственных жен. Более того, мы с Наилем иногда между делом обсуждаем девушек в заведении и на улице. Я умею восхищаться красотой представителей не только противоположного пола, но сейчас не то настроение. Горячая ладонь мужа накрывает мою ногу. От неожиданности вздрагиваю. Мне не видно, насколько открыто рассматривает танцовщицу Наиль. Заглядывать ему в лицо дико и неуместно. Но зато четко видно, как ведет себя Журавлев. Свободно, расслабленно. Он специально разворачивает стул, чтобы стать первым и главным зрителем. Широко раскидывает ноги, блуждает по телу девушки темным и порочным взглядом. Не присвистывает, не вставляет мерзкие комментарии, как это делают некоторые другие мужчины. Молча любуется и слегка улыбается одними уголками губ, позволяя танцовщице изредка тереться бедрами о свой пах. «Благодарю, красавица!» — проговаривает Александр, когда музыка стихает. «Ты была восхитительна!» От чего-то кажется, что ему понравилось не настолько, насколько он озвучивает, но обижать девушку не хочет, поэтому рассыпается в комплиментах, что Журавлеву в плюс. Боже, и когда я стала искать плюсы в таких людях, как он. Когда приват заканчивается, мне становится чуточку легче дышать. Я начинаю думать о том, что танцовщицу, скорее всего, сильно прижали жизненные трудности, раз она согласилась работать полуголой. Искренне жалею ее и сочувствую. Наблюдая, как принимает оплату, что-то жарко шепчет на ухо Александру и уходит к следующим клиентам. Бедняга. Втягиваю ртом воздух, делаю глоток игристого вина. Стихшие разговоры за столом оживляются. Так я узнаю, что мою соседку зовут Мира, и она владеет косметологическим салоном. Что сказать о себе, не знаю. Хвалиться достижениями мужа своими пока нечем. Дальнейшая часть вечера проходит чуть легче, чем в самом начале. Я постепенно адаптируюсь. Много не болтаю, преимущественно слушаю. Мужчины обсуждают бизнес, законы и налоги. Наиль активно участвует. Он будто бы попал в благоприятную среду среди богачей и мажоров. Кажется, что та наша прежняя жизнь осталась для него далеко в прошлом. То, что есть сейчас, самый пик, ему куда интереснее». Журавлев подливает виски, подается ближе и общается с моим мужем. Меня не трогает, но изредка бросает осторожные взгляды. Ненадолго застывает, пытаясь что-то прочитать в моих глазах. Затем снова возвращается к собеседникам, как ни в чем не бывало. Было бы чудесно, если бы он и дальше не трогал меня, а я его. В самый разгар вечера Наилю звонят по видеосвязи. Звонок важный, из Канады. «Команда моего мужа ведет один из иностранных проектов, поэтому ответить желательно срочно. «Выйдешь со мной?» – предлагает Наиль. «Я отрицательно мотаю головой. Отшучиваюсь, что не такая трусиха, как ему может показаться. Принимаю решение остаться. Это нечто вроде вызова самой себе». Сартиев коротко целует меня в губы, поднимается с дивана и, сжимая телефон, направляется в более тихое место. Кажется, что с его уходом кожа становится сверхчувствительной, будто сплошной оголенный нерв. От волнения пью глоток за глотком. Это уже третий бокал мега-дорогого шампанского. Мелкие пузырьки приятно щекочут язык и горло. А еще я благодарна своей соседке – которая не дает мне заскучать. «Лиль, давай сюда!» предлагает Мира, зазывая ржеволосую бестию. «Будет веселее!» Мужчины совершают рокировку, и вот уже рядом с нами садится некая Лиля. Она, как и Мира, выглядит замечательно. Ухоженное лицо, не единой морщинки, острые скулы, пухлые губы. Девушка с радостью включается в разговор – Задает вопросы удивляется тому, что я являюсь матерью девятилетней дочери. Приходится тянуть за ниточки и рассказывать о большем. Почти что о сокровенном. «Полина, откуда ты вообще?» Интересуется Лиля. «Я родом из небольшого поселка. Вряд ли вы о таком знаете. Он называется Демеевка и славится центром мастеров керамики. Мира пытается нахмуриться. Забавно, что при этом на ее лице не дергается ни единый мускул. Брови на месте, лоб идеально гладкий. Хочется уточнить, что нужно для этого сделать. «Нет, к сожалению, не знаю», — расстроенно произносит. «Я планирую перевести тему, но тут в уши врезается голос, который я предпочла бы не слышать». «Откуда вы говорите родом, Полина?» Поворачиваюсь, встречаюсь взглядами с Журавлевым. Пульс громко отстукивает в висках. «Нормально же сидели!» «Демеевка, Александр!» Как можно вежливее отвечаю. Глазами транслирую другое. «Оставь меня в покое, пожалуйста!» За столом, как зло воцаряется молчание. Я хочу вернуться к разговору с девушками, пытаясь экстренно придумать новую зацепку и будто бы предчувствуя, что дальше будет хуже. Кажется, я бывал там недавно. Лениво и как бы между прочим продолжает Журавлёв. Слегка киваю. Наверное, через раз дышу. Не уверен на сто процентов, но в похожих ебенях точно. Заканчивает он фразу. Челюсти сводит от неестественной улыбки. Лицо мгновенно опаляет жаром. Кто-то из мужчин задорно смеется. Кто-то из девушек укоряет Александра. Но не так, чтобы очень. Ему здесь, похоже, все дозволено. И спускается с рук. Я со звоном ставлю бокал на стол. К черту! Пошел он к черту! С своего происхождения я не стыжусь. И надеюсь, что никогда не буду. Надо выйти и перекурить. Как ни в чем не бывало, произносит Журавлев. Полина, не желаете? Меня потряхивает после недавнего диалога, поэтому я резко встаю с дивана, под удивленный взгляд карих глаз. Не для того, чтобы покурить, а чтобы дать отпор пижону. Один на один.